Так вот, моряки опростоволосились. Позорно проморгали нападение японцев. Впрочем, это было не совсем обычное нападение. За пять дней до него японцы сумели захватить два наших корабля. Пароход Ропит Десна, шедший из Одессы, и ливник моей собственной Сахалинской нефтяной компании. Причем им удалось сохранить эти захваты в тайне. Оба судна были разгружены а затем забиты камнями так, что осели в воду почти до палубы. И вот эти два перегруженных парохода команды из «Камикадзе» сумели затопить прямо на фарватере Порт-Артура. Хотя слово «Камикадзе» применительно к людям здесь еще не употребляли, но как еще можно назвать людей, часть из которых, после открытия «Кингстонов», сделали себе сеппуку. А остальные открыли огонь из винтовок и револьверов по приближающимся к ним катерам и отстреливались до упора. Подойти к затонувшим судам не удавалось целых два с половиной часа, пока сопротивление японцев не было подавлено артиллерией и истребителями приблизившихся к видневшимся над водой надстройкам, в которых засели японцы, и обработавших их шрапнелью. Из 80 человек составлявших команду обоих судов, в плен удалось взять лишь семерых, причем троих, похоже, только потому, что они потеряли сознание вследствие многочисленных ранений. А на следующий день пришло сообщение о героической гибели Гридне. Узнав о том бою, я долго клял себя последними словами, ибо первая победа в этой войне — а несмотря на то, что Гридень погиб, этот бой однозначно являлся победой, была держана в том числе и с помощью того, во что я напрочь не верил. С помощью тарана. Капитан Брилев оказался не только неплохим дипломатом, сумевшим раскрутить маховик всемирного возмущения японцами, но и умелым тактиком. Он открыл огонь по движущимся по фарватору японцам, еще стоя на месте. Воспользовавшись своим преимуществом в том, что на его крейсере были отличные дальномеры И более совершенная система управления огнем, которая к тому же управляла артиллерией одного калибра Так что японский броненосный крейсер Асама двигавшийся в голове кельваторной колонны по центру фарватера И задававший эскадренную скорость, из-за чего сам он не имел возможности разогнаться Был накрыт уже третьим залпом едва прошел траверс острова Идольми еще до того, как успел открыть огонь. А первое попадание Осама получил уже на четвертом залпе. Когда японцы начали отвечать, Брилев снова показал себя не только умелым командиром, но еще и человеком, знающим скрытые пружины высокой дипломатии. Он поднял якоря и двинулся от места якорной стоянки, но не прямо навстречу японским кораблям а заложил дугу и занял такую позицию, чтобы его крейсер встал на прямой линии, соединявшей японские корабли с английским стационером. Так что японские перелеты начали падать в опасной близости от англичанина. И это привело к тому, что три снаряда попали таки в «Эклипс». Причем первый прилетел очень быстро, едва ли не на втором после изменения русским крейсером позиции, залпе японцев, и разорвался на юте, где собралась почти вся команда английского крейсера, чтобы понаблюдать за боем. Англичане потеряли сразу же 11 человек убитыми и более 20 ранеными. А два других снаряда, добравшихся до «Эклипса», минут через 20 после первого, один за другим попали в палубу в центральной части, не продырявив ее, но сбив одну трубу, мачту и изрешетив осколками шлюпки, вентиляционные раструбы и казенники орудий, а также ранив еще четверых. Оборванное вследствие падения мачты антенны радиостанции и забота о раненых не позволили капитану английского крейсера быстро передать информацию о случайном характере полученных повреждений, а переданные другими капитанами рапорта, почти немедленно переправленные в Париж, Рим и Вашингтонг, телеграфному кабелю, оказались излишне живописными. В результате сначала и в Европе, и в САШ, и в самой Англии широко распространилась версия о том, что японцы атаковали чуть ли не все европейские корабли в Чимульпа, не пощадив даже своих союзников англичан. Это вызвало взрыв возмущения коварными и подлыми азиатами по всей Европе и в САШ. Даже в союзной Японии и Англии состоялось несколько демонстраций под лозунгами «наказать вероломных азиатов» через пару дней, с этим в основном разобрались, но осадочек остался, и потом очень нам помог. К тому моменту, когда Асама прошел последний поворот перед входом на рейд, Гридень добился шести попаданий, нанеся ему довольно заметные повреждения. Но и сам получил три снаряда, в том числе 203 миллиметровый чемодан, который уничтожил одну из полубашен левого борта и вызвал пожар. Но капитан Брилев тут же развернулся, задействовав уцелевшую артиллерию правого борта и прикрыв настройкой пожарные команды, с этого момента преимущество русского крейсера в наличии системы управления огнем сошло на нет поскольку дистанция боя сократилась до 20 кабельтов и продолжала уменьшаться. Но большая свобода маневра у Гридня, не стесненного узким фарватором, по-прежнему сказывалась на течении боя. Русский крейсер искусно маневрировал, стараясь защититься от огня остальных кораблей корпусом головного японского броненосного крейсера и регулярно меняя ведущий огонь борта, давал возможность пожарным командам тушить возникающие пожары в относительной безопасности, а расчетом в это время устранять повреждения у орудий. А сам же, лишенный возможности такого маневра, вынужден был подставлять противнику один и тот же борт, артиллерию которого русские постепенно приводили к молчанию, а его пожарным командам приходилось постоянно работать под огнем, что резко снижало эффективность их действий. Но все должно было измениться, едва только японский корабль пройдет входной створ рейда и выйдет из узости Фарватора. Сразу после этого преимущество японцев начнет резко нарастать, поскольку в полноценную артиллерийскую дуэль с упрямым русским один за другим вступят крейсера японского отряда, которые пока могли только время от времени постреливать из-за спины Осамы, не особенно надеясь на успех. Это сразу выведет затянувшийся бой из состояния почти что равного положения и даст японцам подавляющее превосходство, после чего судьба русского крейсера решится очень быстро. Поэтому командовавший эскадрой адмирал Урио приказал капитанам крейсеров максимально сократить дистанцию, чтобы развернуться как можно скорее. Крейсерам, уступавшим лидеру водоизмещений в два, в три и более раз, это не составило труда. Но надеждам японцев так и не суждено было оправдаться. Когда Асама приблизился ко входу на рейд, русский крейсер, до этого маневрировавший на низкой скорости, внезапно развернулся и двинулся на Осаму, Стремительно набирая ход К тому моменту Большая часть артиллерии левого борта На японском крейсере Уже была выбита Кроме того, русским удалось привести К молчанию носовую 203 миллиметровую башню Новые русские бронебойные снаряды Оснащенные макаровским колпачком На таких дистанциях Способны были пробить Любую имеющуюся носами броню Ну, кроме брони боевой рубки Японцы вывели из строя почти такое же число русских орудий, вот только они располагались по обоим бортам гридня. К тому же некоторые из ранее замолчавших орудий русским, благодаря регулярной смене стреляющего борта, удалось вновь заставить вести огонь. Так что в момент сближения на каждую японскую пушку, ведущую огонь по гридне, приходилось не менее, чем по две русских. К тому же русские орудия стреляли чаще, чем японские. Сказались физические кондиции японцев, средним уступавшим русским мужикам в росте, весе и, соответственно, силе. Поэтому Гридень сумел приблизиться к японскому крейсеру на дистанцию менее пяти кабельтов и дать залп по осами из двух бортовых торпедных аппаратов. И обе торпеды не только попали в цель, но и успешно взорвались. Японский крейсер уже через 20 минут лег на борт и затонул. Впрочем, Асама также не упустил возможности отстреляться торпедами. Но одну из его более медленных торпед не было пока ни у кого, кроме русских. Парогазовый торпедного двигателя сумели расстрелять с гридня из 8-17 мм противоминных орудий и пулеметных установок которым комендоры стали только сейчас. А у второй то ли изначально оказался неисправным, то ли был поврежден артиллерийским огнем автомат поддержания глубины, она ударила в борт Гридня в районе броневого пояса, который и поглотил основную часть энергии взрывы. Вследствие этого пробойна получилась не слишком большой, хотя броневой пояс все же был пробит. Ну, танковат он у этой серии крейсеров, зато у родоначальников крейсеров золотой серии его и вовсе не было. Куда больше гридню досталось от кормовой 203-мм башни японца, до сего момента никак в бою не задействованной. До того момента, как бортовой крен сделал невозможным ведение огня, она успела произвести всего четыре выстрела, но все четыре попали в цель. Впрочем, два последних уже ни на что повлиять не смогли, поскольку Гридень, даже получив два первых попадания, нанесших ему огромные повреждения и инициировавших гигантский пожар на корме, успел таки проскользнуть мимо Осамы и на полном ходу врубиться лишенным тарана носом в скулу, следовавшего вторым крейсера Нанива, флагмана адмирала Урио. Гридень превосходил на Наниву по водоизмещению в два раза А суммарная скорость сближения кораблей С учетом того, что за несколько минут до столкновения Нанива увеличил скорость Исполняя распоряжение адмирала Урио О сокращении дистанции между кораблями японского отряда Составило почти 35 узлов Так что удар был страшен На боях кораблях всех сбило с ног И этот момент оказался роковым для адмирала Урю, который за несколько мгновений до столкновения выскочил на крыло мостика и вцепился руками в поручень, уставившись на несущийся на него русский крейсер. Вроде как он даже что-то орал. Однако ему не хватило сил удержаться на месте. Японский адмирал полетел вниз, рухнул спиной на угол щита одного из 6-дюймовых орудий и сломал себе Позвоночник. А через пару минут, когда люди сумели подняться и немного очухались, на обоих кораблях развернулась рукопашная, перемежаемая залпами в упор спешно перерезаезжаемых пушек. В этой последней схватке русские моряки показали себя ни в чем не уступающими по стойкости японцам, потому что бой продолжался, даже когда к сцепившимся в яростном клинче горящим, И медленно погружающимся кораблям приблизились остальные японские крейсера и миносцы. Дав несколько залпов, они прекратили огонь, поскольку различить в дыму пожаров, где кто было невозможно, так перемещались, пошедшие в рукопашную команду. А затем, по приблизившимся почти вплотную японским миносцам, отстрелялись несколько орудий на Нивы, похоже, захваченных русскими и потопили один из них. С японских крейсеров начали спускать шлюпки и грузить на них наскоро набранные абордажные команды, чтобы помочь команде «Нанивы», серьезно уступавшей русским в численности, да и обладавшей куда были скромными физическими возможностями. Хотя после боя с Асамой у русских явно были потери. Однако едва шлюпки приблизились к уже почти погрузившимся кораблям, Сначала в кормовом артиллерийском погребе японского крейсера, а затем и на гридне раздались два мощных взрыва. После этого оба корабля быстро ушли на дно, оставив на поверхности около сотни русских и всего полтора десятка японских моряков. Тело Урио выловили, так что японский адмирал был похоронен со всеми почестями что, несомненно, стало для него наилучшим выходом. Потому что, останься он в живых, ему пришлось бы совершить сепуку. И дело было не в том, что он заплатил за уничтожение двух русских кораблей пятью своими, из которых один, асама, формально стоил гридня и корейца вместе взятых. Просто невероятные потери при таком соотношении сил. Главное... Японцы на несколько месяцев лишились возможности использовать для разгрузки войск и военного снаряжения едва ли не самый оборудованный корейский порт на всем побережье из-за того, что прямо по центру фарватера Чемульпа в его наиболее узкой части затонули три крупных корабля и миноносец. Гридинь Гридень, Нанива и японский миноносец Легли так близко друг от друга, что почти полностью перекрыли фарватер Мимо потопленных кораблей смогли бы протиснуться только миноносцы А из транспортов суда водоизмещением не более 500 тонн Да и то по большой воде, то есть во время прилива Для остальных же маневрирование здесь стало слишком опасным Между тем, работы по разблокированию фарватера Порт-Артура обещали затянуться не более чем на полтора месяца. А может, справимся и быстрее. В Порт-Артур уже выехали водолазные бригады с обеих флотов Черноморского и Балтийского, а в доке самого Порт-Артура заканчивали варить кессоны. Впрочем, благодаря имеющейся в Порт-Артуре драги, Возможность выхода из порта появилась у крупных боевых кораблей уже пару дней назад. Конечно, это требовало от капитанов у рулевых почти цирковой ловкости, но Бранд не сомневался в выучке экипажей. За последние два года наши корабли плавали куда как активно. Так что план всей войны, построенный японцами на том, что они успеют разгромить все имеющиеся и срочно переброшенные в Банжурию войска, захватить порт Артур и все удобные для выгрузки и развертывания войск на суши места, пока мы не подтянули сюда достаточное количество войск из Центральной России, затрещал по швам. Благодаря стойкости и выучке команды всего одного крейсера русско-японская война здесь началась по совершенно другому варианту, чем в известной истории. Ну да и флот тут во многом благодаря моим усилиям был совсем не такой, как там. И не в количестве кораблей или расположении артиллерии и бронировании заключалась разница. Люди были другие. Яков Аполлонович доложил, что завтра планируется выход в море всей эскадры. Пока фарватер «Порт Артура» был заблокирован, японцы сумели перебросить значительные силы в порт Фузан, расположенный ближе к другим японским островам, Но большая часть войск пока занималась строительством узкоколейной железнодорожной ветки до Сеула. Только одно соединение численностью в 6 тысяч человек двинулось пешим ходом на Сеул, а потом и в сторону Пхеньяна. Однако на подходе к Пхеньяну японцы нарвались на казаков, посланных начальником Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи, в чье ведение входила и охрана КВЖД генералом Чичаговым. Он сразу, как узнал об объявлении японцами войны, не дожидаясь подкреплений, организовал два разведывательных отряда и выслал их на территории Кореи для сбора информации о японских войсках и замедления их передвижения к реке Ялу, границы между Кореей и Маньчжурией. Один к порту Нампхо, ближайшему к границе Кореи с Китаем, а другой к Пхеньяну причем оба отряда были усилены пулеметами. После маньчжурского замирения, как нынче стали именовать подавление боксерского восстания и воспоследовавшую чистку Манжурии, Чичагов стал ярым сторонником пулеметов и выпросил у меня 10 штук для своих уссурийских казачков, наказанным атаманом которых являлся. Я пошел ему навстречу, выделив как материальную часть, так и инструкторов, И за прошедший год уссурийская казачья пулеметная рота была полностью подготовлена, причем из сонома порученных ему дел считалась охрана КВЖД, да и правила чиновничьей подчиненности это диктовали, поскольку я, то есть наместник Дальнего Востока, сидел в порт Артуре, всем остальным в чиновной иерархии следовало обретаться как можно ближе ко мне».